Зяв какой-то из пуховый платок, хотя в комнате было тепло, Тамара стояла у окна, смотрела на покрывающуюся льдом бухту Золотой Рог. Лед был еще не крепкий, и суда легко его ломали, оставляя за собой дорогу чистой синей воды. Берега бухты и сопки были слегка запорошены снегом. Он искрился на солнце. От берега у самой воды, на которой в разброс стояло несколько китайских фанс, Шла дорога. Она белой пустынной лентой легла через лес и на хребте мыса обрывалась. Долгими часами не садила глаз этой седловиной Тамара Владиславовна. Чего она ждала? О чем думала? Когда пришла первая весть о том, что Геннадий Невельской не пришел ни в один из портов Японии, и было ясно, что китобои погибли, Тамара слегла в горячке. Алексей, друзья Клементьева были в тревоге за ее жизнь. Она бредила, звала Георгия, умоляла его сойти к ней с корабля, кричала и плакала. Поправлялась очень медленно и, наконец, встала. Но это была не прежняя жизнерадостная женщина. Тамара стала молчалива, все о чем-то думала. Она часами проставила вот так у окна, днем и ночью следя за входящими в бухту судами. Ей казалось, что вот сейчас должен показаться из-за мыса голдобина Геннадий Невельской. Иногда ей уже виделся китобоец. Вот он выходит, вот его нос с пушкой, вот фок-мачта с бочкой наблюдателя, вот развивается флаг. Она широко раскрытыми глазами прижималась лицом к стеклу, судорожно впивалась тонкими пальцами в раму окна. Видение исчезало, И Тамара несколько минут стояла растерянная, не понимая, что произошло, а потом бросалась на диван, и ее худые узкие плечи вздрагивали от рыданий. А когда началась зима и появился первый ледок, Тамара как-то случайно услышала от капитана Порта, что если лед забьет вход в бухту Золотой Рог, то суда смогут причалить в бухте Улис или Диамид. С тех пор Тамара следила за дорогой, ведущей из этих бухт. Горе легло на сердце молодой женщины таким непосильным грузом, что она никак не могла справиться с ним. В ней словно все замерло и остановилось. Она машинально выполняла обычные дела, также машинально отдавала распоряжение прислуги и снова возвращалась к окну. Даже к дочери она относилась очень странно то днями к ней не подойдет, то возьмет на руки, прижмет к груди и ходит по комнате часами. Алексей не знал, что делать, пытался не раз отвлечь Тамару от тяжких дум, но она или молча выслушивала его и уходила к себе, или же слабым голосом просила «Не надо, Алексей Иванович, я хочу побыть одна». В ее голосе было столько мольбы, что у Северова не хватало сил противиться просьбе, И он уходил, оставляя ее наедине с горем. Гибель Крементьева и на него произвела тяжелое впечатление. Алексей любил этого молодого, энергичного человека, его смелость, его размах. Сиверов растерялся, не зная, что же сейчас делать. Надежды, мечты все рухнуло, исчезло. И снова он один с детьми, с измученной Тамарой. Он никогда не оставит ее. Никогда. Алексей подошел к столу, на котором стоял ящик с табаком, набил трубку, закурил. «Как же дальше жить? Что делать?» Для себя Алексей решил. «Наблюдений материалов о биологии китов, их образе жизни у него много. Труд о китах напечатают, а дальше...» Он завершит работу Лигова об истории русского китобойного промысла на Дальнем Востоке. Надо рассказать обо всем. И о том, как грабят наши моря иностранцы, как они мешают развитию нашего отечественного промысла. И о судьбе Лигова, Клементьева. Алексей выбил трубку и, оправив глухо застегнутую тужурку, которая теперь заменяла ему сюртук и китель, хотел направиться к Тамаре, поделиться своими мыслями. Но слуга доложил о приходе капитана Белова. сиверов обрадовался Константину Николаевичу. «Зови, зови капитана!» Белов вошел быстро, обтирая платком мусы. Потому как он поздоровался, нервным движением сунул платок в карман, Алексей понял, что капитан взволнован. Под левой рукой он держал трубкой свернутую газету. Белов озабоченно спросил, указывая глазами на дверь, ведущую из кабинета в гостиную. «Как, Тамара Владиславовна?» «По-прежнему, молчит, глаз не сводит с бухты». «Да», — вдохнул Белов, — «тяжело бедный, но утрата невозвратима». «Вы что-то недоговариваете», не договариваете воскликнул Северов. «Вы знаете что-нибудь о новой о судьбе Георгия Георгиевича?» «Горькую истину знаю», — Белов развернул газету. «Сегодня получены американские газеты, читайте». Он указал на отчеркнутую карандашом заметку. Алексей быстро пробежал ее глазами. Капитан транспортного судна «Нептун» Вальтер Юнг сообщал, что собственными глазами видел, как у берегов Японии во время шторма погибло русско-китобойное судно «Геннадий Невельской». Далее капитан сообщал, что он пытался спасти китобоев, но когда его «Нептун» приблизился к терпящему бедствию судну, Оно уже погрузилось в воду, а огромная волна захлестнула несколько плавающих. Никого спасти не удалось. Надежд больше никаких. Алексей оторвался от газеты. Кто мог предполагать, что такое судно не выдержит шторма? «Море с ним не всегда совладаешь», — качнул седой головой Белов. «Тамаре Владиславовне будет тебе показывать», — капитан дотронулся до газетного листа. Алексей подумал и решил, «Идемте вместе, ей надо это прочитать, так будет лучше». Когда Алексей и Белов вошли в гостиную, Тамара, как обычно, стояла у окна. На их голоса и шум шагов она даже не обернулась, а когда Белов поздоровался, ответила лишь наклоном головы. «Тамара Владиславовна, стараясь сохранить спокойствие, проговорила Алексей, «Мы принесли газету с сообщением о гибели». Он не закончил. Тамара обернулась к морякам и, увидев газету в руках Алексея, взяла ее, сразу нашла заметку. Белов смотрел на молодую женщину и не узнавал ее. Перед ним был на много лет постаревший человек с худым бледным лицом. Глаза ушли далеко к глазнице, у губ на лбу появились морщины. Тамара прочла заметку, молча вернула газету Алексею Ивановичу и привычным движением поправила платок, поежилась, точно ей была зябка. Лицо оставалось по-прежнему замкнутым, глаза задумчивые, далекие от окружающего. Моряки не знали, что сказать, слова утешения были бы сейчас неуместны. «Спасибо», — наконец проговорила Тамара, — и в ее голосе прозвучала просьба оставить ее одну. Моряки вышли. Белов расстроился и покашливая, молча разглаживал усы, потом закурил. Молчали долго, думая об одном и том же, каждый по-своему. Наконец заговорил Белов. — Надо бы с Тамарой Владиславовной посоветоваться. Алексей вопросительно поднял на капитана глаза. — Мороз крепкий, порошхону на берег вытащить. — Вам и карты в руки, — Константин Николаевич, — ответил сиверов Не знаю, что нам судном дальше делать. Продать, что ли? Зачем, — удивился Белов, и в его голосе прозвучало огорчение. — Значит, мне с вами вновь расставаться. Не хотелось бы. Привык я. Да и годы не те, чтобы менять суда. Надежда шхунок крепкая. Будем по фракту ходить, доход немало даст. «До весны не надо ничего решать», — ответил Алексей Иванович. «Ремонтируйте шхуну, а когда Тамара Владиславовна немного оправится, тогда и будет совет держать. А сейчас, Константин Николаевич, прошу к столу. Пообедаем вместе, да, быть может, и Тамару Владиславовну отличом от печальных дум». Моряки направились столового Прошла зима, отшумели ранние весенние ветры, и земля покрылась зеленой щетинкой молодой травы. В тайге, что медленно отступала перед растущим городом, пели птицы, ревели звери. Однажды днем мимо дома Клементьева промчался пятнистый олень. Чем-то испуганный в тайге он вымахал высокими прыжками на главную Светландскую улицу и понесся вдоль нее, закинув голову с маленькими молодыми рогами. За ним ринулись собаки, Но олень легко оторвался от них и скрылся. Тамара Владиславовна видела оленя, пронесшегося мимо их двора. Она гуляла с дочкой, начинавшая уже уверенно ходить. Молодая женщина проводила взглядом животное и улыбнулась. В ее глазах появилось любопытство. Она неожиданно оживленно стала говорить Соне. А это сейчас олененок пробежал. Ты видела, какая у него золотистая шкурка, а ножки какие быстрые? Ну-ка, попробуй ты так быстро побегать. Ну, догоняй меня. Тамара легко побежала по зеленой траве. За ней заковыляла и маленькая Соня, но через несколько шагов девочка упала и разревелась. Мать бросилась к ней. «Ах ты, медвежонок неуклюжий!» Она увидела испачканный нос девочки и рассмеялась весело и легко. Присев около дочки, Тамара вытерла ей слезы. «Вот придут из гимназии Геннадий и Ваня, увидят, что ты такая чумазая, и не захотят с тобой играть». «Они очень любят вашу дочь», — раздался голос Алексея Ивановича, «и считают ее своей сестрой». Тамара обернулась. Северов стоял у калитки — Он только что вернулся из города. Сестрой улыбнулась Тамара, встретившись с глазами Алексея Ивановича. Смутилась и, чтобы скрыть это, занялась дочкой. Северов подошел к девочке и подхватил ее на руки, высоко подбросил, так, что она завязжала от восторга и страха, а Тамара невольно воскликнула «Ой, уроните! Никогда!» «Верно, Сонечка?» — он опустил девочку на землю и сказал Тамаре. «Надежда выходит в рейс вечером. Константин Николаевич будет рад, если мы его проводим». «Конечно, конечно!» — согласилась молодая женщина. «Надо собраться». Она подхватила дочку, легко взбежав на крыльцо, и исчезла за дверью. В доме раздался ее голос. «Настя! Настя!» Из кухни в коридор вышла Настя. «Что, Тамара Владиславовна?» Настя держала голову высоко, как все слепые. В руках у нее были спицы и моток шерсти. Она начала вязать чулки для ребенка. «Я ухожу, скоро вернусь. Посиди около Сони», — попросила Тамара. «Я ее посажу в кроватку». «Хорошо». Настя уверенно двинулась к спальне. Тамара за ней понесла Соню. Тамара очень волновалась. После тяжелой зимы, слез, горя, она впервые так легко, хорошо себя чувствовала. «Что это я распрыгалась, как девчонка?» — спрашивала она себя. «Я же вдова, и вот на тебе хохочу, и присутствие Алексея на меня странно действует». Она неожиданно заплакала, но это были иные слезы, не те тяжелые, жгучие, что она проливала по Георгию. Ей стало как-то стыдно за сегодняшнюю оживленность. Отгоняя сомнения, она старательно запудрила следы слез. Пора уже было идти провожать шхуну «Надежда». Проходя мимо дома, Тамара и Северов услышали, как пела Настя. «Ду-ду-ду, ду-ду-ду, сидит ворон на дубу и играет во трубу». Молодая женщина и Алексей Иванович обменялись взглядами, И улыбнулись, порадовались за Настю. Горе, вызванное гибелью Джо, отступило перед жизнью.